Глава 219 Вуфен истерически спросила себя. «Это что, просто потому что Юйхао сильнее меня? Нет, он не обязательно сильнее меня!» Сильная зависть и ненормальные чувства, которые она испытывала к нинтян, снова изверглись, и ненависть, которую она испытывала к Юйхао, поднялась до беспрецедентного уровня. Эмоции Дайху были намного спокойнее, чем у нее. От начала и до конца его ненависть к Юйхау никогда не уменьшалась. С тех пор, как он поступил в академию, он проигрывал кому-то, чье совершенствование было явно ниже его. И этим кем-то был Юйхау. С его точки зрения Юйхау забрал славу, славу, которая должна была принадлежать ему. Чемпионство в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента должно было принадлежать ему. Он глубоко верил, что если он будет работать достаточно усердно, то у него получится сделать все намного лучше, чем у Юйхао, и что он должен присоединиться к семи монстрам Шрека. Дайя Ухен неоднократно напоминал ему, что Юйхао является выдающимся во многих различных аспектах. Однако именно из-за этого его упрямство и недовольство просто стали еще сильнее. За последние несколько лет он совершенствовался изо всех своих сил. Все, чего он хотел, это провести еще одну битву с Юйхао и использовать ее результат, чтобы доказать, что он сильнее Йй-хао. Тем не менее, Юйхао ушел из академии более чем на два года и вернулся лишь несколько дней назад. Он ждал этого слишком долго, и вот этот день наступил. Когда Йхао признался в Андуну, Дайхуабинь был неестественно спокоен. Почему? Он холодно смеялся внутри. Это было хорошо, что он сделал признание, потому что это означало, что ейхао заботился об этой необузданной высокомерной девушке под номером 2. Это означало, что победить Юйхао во время судьбы Бога Моря будет лучшим выбором, поскольку это сильно унизило бы его, даже если это не сломало бы его дух. Это было равносильно тому, что он украл девушку Юйхао. Своеобразное волнение появилось у Дайхуабиня, когда эти мысли всплыли в его голове. Он действительно хотел, чтобы чувства Юйхао к девушке под номером 2 стали еще глубже. Таким образом, хао определенно почувствует намного больше боли и агонии, когда его девушка будет украдена. Ейхао наконец собрался и крепко сжал руку Ван Дун. Он понизил голос и сказал. «Давайте начнем на озере». Голос Джан Лысюань отозвался эхом с расстояния. «Похищение невесты не обязательно должно происходить на поверхности озера. Ейхао, в вашей команде меньше людей» так что вы, ребята, можете выбрать место для вашей битвы. Ейхау покачал головой и сказал, «Нет нужды, давайте просто сделаем это на озере моря. Судьба моря свела нас двоих, и я надеюсь, что это романтическое и судьбоносное мероприятие будет настолько совершенным, насколько это возможно». Его ответ был спокойным. Но пять человек, стоящих перед ним, внезапно почувствовали себя совершенно по-другому. Аура Юйхао, казалось, трансформировалась и быстро росла. Так было не из-за его духовной силы. Это было внушительное поведение, которое было трудно описать. Оно было обширным и широким, и хотя оно не было таким уж резким, оно оказывало чрезвычайно сильное давление. Лицо нинтянь поменялось. Она знала, что в конце концов она недооценила Юйхао. Однако они были вдвоем против пятерых. Действительно ли они оба были уверены в том, что победят пять человек, которые обладают схожими совершенствованиями? Теперь она была уверена, что Юйхао определенно знал девушку под номером два. Юйхао держал руку Андун правой рукой, а на его лице появилась легкая улыбка. Он мягко оттолкнулся носками ног от водяной лилии и поднял Вандун и себя прямо в воздух. Его движения не были быстрыми, но в его движениях была неестественная гармония, даже когда слой света постепенно мерцал вокруг него. Маленькая снежная дева на плече вылетела со свистом, зависая над его головой. «Дун, должен ли я называть тебя так?» – прошептал ей Хао да мягко ответила Вандун. ее сердце было полно сладости и тепла, но она все еще была такой же застенчивой и стеснительной как и раньше в конце концов они столько лет называли друг друга братьями и она не очень привыкла к внезапному изменению в том как они обращались к друг другу. Это все же требовало времени независимо от того насколько она была готова в своем сердце. Мы обязательно победим. Помоги мне летать. Ихао переместился перед ней, пока говорил. Ван Дун обняла его за талию, и крылья сияющей богини бабочек расправились по обе стороны от них. Они слегка опустились, прежде чем взлететь вперед. Да, и Хуабини, его команда начали двигаться одновременно. Нинтян спросила Лин Лачень. Старшая сестра. Ты можешь ограничить высоту их полета?» Лин Лачень холодно посмотрела на нее и ответила. «Ты действительно думаешь, что Юйхао собирается использовать свое преимущество высоты, чтобы сражаться с нами? Он не будет. То, чего вы, ребята, должны остерегаться, — это его мощные атакующие и контролирующие способности. Идем!» Она поставила точку, когда договорила, и легко шагнула на поверхность воды. Каждый шаг становился клочком тонкого льда, пока она двигалась к Ихао и Вандуну. Сильный холод начал распространяться от ее тела. Нинтия нахмурилась. Во время своего нахождения во внешнем дворе она всегда была абсолютным лидером своего класса, и она всегда была его мозгом. Лин не отказалась слушать ее, и это заставило ее чувствовать себя немного неловко. Тем не менее... Она должна была выиграть сегодняшнюю битву. С ее точки зрения, она должна была смыть унижение, которое ей принес Юйхао. Независимо от того, как она была недовольна Лин Ло Чень, она все же высвободила своего боевого духа, стеклянную пагоду семи сокровищ, как можно скорее. Духовный инструмент в форме челнока под ней пришел в движение, и она быстро набрала скорость, следуя за Лин Ло Чень. Вуфен была очень близка с Нинтян, а также она училась в том же классе, что и Сехуанье и Дайхуабинь. Они много раз сотрудничали, и у них, естественно, было намного больше взаимопонимания, когда они двигались вместе. «Старшая сестра, сделай нам место, чтобы можно было стоять!» Негромко выкрикнула Нинтян. Бои на поверхности озера не были их сильной стороной. В конце концов... Ни у одного из них не было семи колец, и ни у одного из них не было летающего боевого духа. Они могли скользить по поверхности воды в течение короткого периода времени, но они никогда не имели бы такого же удобства, как с крыльями бабочки Юйхау и Вандуна, если бы им пришлось проводить длительное время над поверхностью воды. Лин очень холодно хмыкнула и ответила. Нужны ли мне твои наставления? Пока она говорила, шесть духовных колец поднялись вокруг ее тела, и густой холод немедленно вызвал резкое падение температуры воздуха. Длинный тонкий ледяной посох сформировался в ее руках. Ее шаги остановились в самом центре, между сторонами парней и девушек. Из-под ног Ленла во всех направлениях исходил сильный холод. Под ней начали появляться огромные ледяные пласты, сгущаясь и распространяясь в стороны. Она не использовала никаких других духовных навыков, кроме своего ледяного посоха, и полагалась лишь на свой контроль над собственной ледяной стихией, чтобы сделать это. Нинтян все же была удивлена, хотя Лин -чень только что дала ей отпор. Она знала, что Лин -чень была частью команды, Команды, которая принесла домой чемпионский титул с прошлого турнира духовных дуэлей. Тем не менее, она поняла, что у всех, кто имел высокую репутацию в Шреке, действительно были способности, когда она увидела это проявление силы своими глазами. Лин Лачень обладала глубокой и плотной духовной силой. И наряду с ее манипулированием своей стихией, Это были черты, с которыми остальные четверо просто не могли сравниться. Однако они вчетвером также продемонстрировали качества, которые позволили им войти во внутренний двор. Нинтян приземлила свой духовный инструмент челнового типа за линлачень. Дайхуабинь, Сехуанюе и Вуфен вышли вперед и образовали ряд перед линлачень. Дайхуабинь был в центре, а Вуфен и Сехуанье стояли по бокам. Каждый высвободил свой боевой дух. Они в впятером сформировали маленькую боевую команду, состоящую из двух мастеров духа системы атаки, одного системы защиты, одного системы контроля и одного системы поддержки. За исключением того факта, что у них не было мастера духа системы ловкости, который бы специализировался на скорости, Эту импровизационную комбинацию мастеров духа можно было считать идеальной, насколько это было возможно. Это было особенно так, из-за того, что их основной мастер духа системы контроля был чрезвычайно грозным, в то время как их мастер духа системы поддержки обладал стеклянной пагодой семи сокровищ. Стеклянная пагода семи сокровищ Нинтян начала действовать в самый первый момент. Одна полоса духовной силы прикрепилась к телу Лин Ло Чень, что значительно ускорило процесс заморозки. Четыре различных усиления — скорость, сила, духовная сила и защита — были активированы и добавлены к трем другим людям. Разноцветные оттенки вальсировали в небе подобно ауре, которых их пятерка, казалось, стала единым целым, начиная проникать в их окружение. Как и сказала Лин Лочень, ейхау и вандун не взлетели высоко в небо. Они остановились на расстоянии около ста метров. Они не начинали атаковать, а просто тихо ждали. ейхау наблюдал, как замороженная область Лин Лочень достигла диаметра в сто метров. Голос ейхау можно было услышать издалека, когда он сказал «Вы, ребята, готовы?» Это был простой вопрос но он был наполнен огромной уверенностью в себе, и было ясно, что подразумевал его тон. «Мы не атакуем, потому что ждем, пока вы, ребята, приготовитесь. Мы начнем, как только вы будете готовы». Примерно такой смысл несли его три слова. Дайхуабин сердито взверел и сказал, «Йойхао, ты сразишься со мной к лицом к лицу, если ты мужчина!» Ёйхао холодно рассмеялся и ответил, «Разве ты когда-нибудь у меня выигрывал?» Дайхуабинь больше не мог это выносить и выпустил оглушительный тигриный рев прямо в небо, применив свои духовные навыки. Его тело начало набухать, и изнутри его тела появился сияющий белый свет. Его тело в одно лишь мгновение увеличилось до двух метров, его плотные выпуклые мышцы покрылись слоем белого меха. Черные узоры вдоль его тела были наполнены внушающей страх аурой. Его первое, третье и пятое духовные умения — щит белого тигра, трансформация ваджера белого тигра и трансформация дьявола белого тигра — использовались одновременно. В то же время, получая усиление от стеклянной пагоды семи сокровищ нинтян, он испускал свирепую, грозную и пугающую ауру, которая вытекала наружу. Юйхао и Вандун сделали свой ход. Крылья за спиной Вандун затрепетали, и она понесла Юйхао по воздуху, когда они спускались и дрейфовали к другому концу ледяной поверхности. Они держались за руки, пока шагали вперед бок о бок. Они не ускорялись и не бросались вперед. Они просто прогуливались по поверхности льда. Маленькая снежная дева парила рядом с Юйхао а ее оранжево-золотой блеск становился все более очевидным. В этот момент на теле Юйхао произошла странная вещь. Одно белое и три черных духовных кольца постепенно поднялись от его ног и ритмично закружились вокруг его тела. Это было сочетание духовных колец, которого не должно существовать у мастеров духа, но оно существовало сейчас и было просто чудесным. Однако... Духовные кольца сразу же изменились, как только появились. Они стали одним красным и четырьмя оранжевыми духовными кольцами, которые сверкали и светились. Эти две комбинации чередовались между собой, в то время как их цвета переплетались, что давало всем странное и своеобразное чувство. «У него парные боевые духи, он меняет своих боевых духов». Леденящий холодный голос Лин Ла казался немного удивленным, но в нем было больше осторожности. Раньше она сражалась рядом с Юйхао, поэтому она понимала, насколько могущественным был Юйхао. Тогда у этого юноши даже не было своего третьего духовного кольца, и он продемонстрировал исключительные способности во время соревнования высшего уровня турнира духовных дуэлей передовых академий континента. И его вклад был необходимым для того, чтобы команда могла претендовать на чемпионство. Сегодня, спустя пять лет, он уже был королем духа. Сегодня она выбрала Юи что могло показаться немного импульсивным, но это было очищающее освобождение от всех чувств, которые накапливались в глубине ее сердца. Когда большой турнир закончился в тот день, Лин Лачень на самом деле почувствовала себя немного подавленной, потому что она нашла кого-то, кто также обладал ледяным атрибутом, но был намного более талантливым, чем она. И это был Юйхао. Предельный лед Юйхао произвел на нее слишком сильное впечатление. Она знала, что в ближайшем будущем в Академии, да и, возможно, на всем континенте, не будет никого, кто мог бы бросить ему вызов с точки зрения способности ледяного атрибута. В ее сердце была тоска, и она хотела снова оказаться на той же соревновательной сцене или поле боя, что и он. Ее собственные силы будут значительно усилены ее присутствием ощущение управления предельным льдом было слишком волшебным. Лин Лачень глубоко верила, что если она сможет совершенствоваться вместе с Ейхао, скорость ее совершенствования будет намного выше, чем сейчас. Были очевидные различия между рассуждениями мастеров духа и обычных людей, и это также касалось и романтических отношений. Почему академия Шрек решила проводить судьбу Бога моря? Причина была в том, что студенты академии были слишком высокомерными и если другие хотели завоевывать их эти люди должны были по крайней мере находиться на одном с ними уровне совершенствования целями учеников были люди которые в конечном итоге станут титулованными мастерами и обе стороны дополняли друг друга в стремлении к этой цели тому чего они желали больше всего кроме того лишь мастера духа которые обладали способностями которые могли произвести на них впечатление имели шанс завоевать их сердце лин лачень не отличалась и ее отправная точка была похожа на нинтян в этом отношении тем не менее ум нинтян был сосредоточен только на его полезности в то время как сердце лин чень в течение пяти лет накопило сложные чувства к Юй Хао. Сегодня ее сердце наконец-таки было тронуто, когда она увидела 18-летнего Юйхао. Она ощущала, будто внутри его тела была аура, которая звала ее и подсознательно притягивала ее духовную силу. Это влечение было слишком заманчивым для нее, и хотя Юйхао был на 6 лет моложе нее, лин лачень все же вышла вперед. Жаль, что все, что она получила, было тактичным отказом. Лин Лачень не несла в себе мести или ненависти, когда она бросила этот вызов. Она хотела увидеть уровень ледяных способностей, которого этот юноша, являющийся притягательным для нее, смог достичь спустя пять лет после их первой встречи. Дай Хуабин сильно ударил себя в грудь. Его чрезвычайное, маскулистое тело снова увеличилось в размерах и он бросился к Юйхау, яростно взрывев. В этом взрывном рывке его ноги образовали глубокие углубления во льду под ним, его тело излучало интенсивный, беловато-золотой свет, пока он направлялся к Юйхау. Глаза Юйхау сверкнули, и перед сражением с Дайхуабинем у него не было вообще никакого беспокойства. Дайхуабине было 17 лет, и он уже преодолел 50-й ранг и даже приблизился к 60-м. Но что с того? Даже без этой ненависти в его сердце Дайхуабин являлся вторым после Дайяухена в сердце Юйхао. Дайхуабин, возможно, был более талантливым, но его упрямая и эгоистичная личность в конечном итоге станет самым большим препятствием на его будущем пути. Юйхао вел себя так, будто даже не видел рывка Дайхуабиня. И его духовные кольца переключились на одно белое и три черных духовных кольца. Черное духовное кольцо на третьей позиции внезапно вспыхнуло, и глаза Юйхао побелели. Два бледно-белых луча света вырвались из его глаз, но их целью был не Недайху Абинь. Они направились к людям позади него. Белый свет никого не поразил, а остановился в воздухе. Его положение находилось позади Дайхуабиня, между ним и Вуфен, Сехуаньюе, Лим Лочень и Нинтян. Белое сияние мгновенно превратилось в светящуюся белую сферу, и круг белого света расширился наружу из этого положения, тщательно и неуклонно охватывая всех пятерых. Это же массовое ослабление. Старейшина на пароме не мог не прокомментировать с восхищением. «Такой огромный контроль над своим духом! Если я правильно помню старейшину Сюаня, духовные навыки ментального контроля должны высвобождаться от пользователя. Как он может использовать свое духовное умение из фиксированного места, да еще на таком расстоянии?» Старейшина Сюаня усмехнулся и сказал, Ха -ха -ха, разве вы только что не сказали это? Ментальный контроль...» Возможно, это связано с тем, что его ментальная сила достигла впечатляющего уровня, и он обладает невероятной способностью контролировать ее, поэтому он может использовать духовные умения таким образом. Этот парень снова улучшил свою ментальную силу. Глаза старейшины Сюаня постоянно сверкали. Все, что Юй Хао сделал для отдела духовных инструментов за последние два года – попало ему на глаза, и хотя он был доволен, он также немного и беспокоился. Он беспокоился о том, что Йейхаус слишком много времени уделял духовным инструментам, что в итоге задержит или упустит возможность для своего совершенствования. Тем не менее, похоже, что ему было абсолютно не о чем беспокоиться. Дайхуабинь и другие сразу почувствовали сильную слабость, распространяющуюся по их телам, когда массовое ослабление сотворило свою магию. Лин Линлочен и Нинтян находились в более хорошем положении, поскольку они участвовали в битве исключительно за счет высвобождения своей духовной силы для использования духовных умений. Однако Сехуанюе, Дайхуабинь и Вуфен являлись мастерами духа ближнего боя, и таким образом эта слабость ощущалась для них гораздо острее. Внезапная слабость, которую ощутила нинтян, значительно уменьшила усиление, обеспечиваемое стеклянной пагодой семи сокровищ. Это даже поколебало их желание сражаться до некоторой степени. Дайху рвался вперед, но скорость его передвижения была снижена как минимум на 30%. Ейхау сделал свой шаг в этот момент. Он схватил Вандун за руку, и они оба ярко засияли, когда мелькнули наружу. Они набрали большую скорость, и в то же время на тело Вандун упал интенсивный золотой свет. Перед лицом их столкновения Ейхао сделал чрезвычайно спокойное суждение. Его глаза внезапно окрасились странным золотым цветом, и при ближайшем рассмотрении. Можно было увидеть, что в каждом из его духовных глаз находился золотой вихрь. Вперед вырвалось два золотых луча света, нацеленных прямо на Дайхуабине. Скорость этого света была невообразимо высокой, и Дайхуабин не мог уклониться от этой атаки, даже если бы захотел. Разве что у него было бы такое же умение, как духовное обнаружение Ихао для предсказания атаки. Было ли у него такое? Конечно, нет, поэтому он мог лишь столкнуться с этим лицом к лицу. Дайхуабинь взревел в небо, когда загорелось его второе духовное кольцо. В этот момент четыре из его пяти духовных колец находились в активированном состоянии одновременно. Плотный белый луч извергся из его рта прямо навстречу двум золотым лучам. Он хотел сбить их в полете. Это был его второй духовный навык — яростная световая волна белого тигра. Когда белые и золотые огни столкнулись в воздухе, Дайхуабинь был на мгновение ошеломлен, поскольку он не почувствовал никакой силы или удара вообще. Его яростная световая волна белого тигра взорвалась вдали, в то время как два золотых луча из глаз Йхао поразили его тело. Ментальная сила отличалась от духовной силы. Он сделал ошибочное суждение, и поэтому он получил прямой удар от четвертого духовного умения Ихао духовного замешательства. Золотой водоворот высотой в полфута внезапно появился над головой Дайхуабиня. Дайхуабинь сразу почувствовал, как сильное головокружение заполнило всю его голову, будто эта атака собиралась нанести урон его разуму. Все перед ним стало размытым, и он чувствовал, что начинает терять контроль над своим телом. Юйхау обычно не использовал духовное замешательство. Это было не потому, что этот духовный навык был не очень хорош, а потому что контролирующий эффект этого целевого духовного навыка был слишком сильным, но в то же время другим было слишком легко его запомнить. По крайней мере, он никогда не использовал это духовное умение, пока проводил тренировочные бои с дзидзуичем. Но он находился в меньшинстве в этой битве, и поэтому Дайхуабинь наконец стал его лабораторной крысой. С точки зрения всех остальных, Дайхуабинь, казалось, невольно остановил свои шаги, словно он больше не мог контролировать себя после того, как его поразил золотой свет из глаз Юйхао, и он... Он, казалось, даже начал кружиться на месте. Йхао и Вандун по-прежнему летели вперед, и они, казалось, прочесали мимо его плеч, направляясь прямо к Вуфен. Реакция Сеханье была очень быстрой. Он рванул перпендикулярно в бок, когда Дайхуабинь проявил первые признаки потери контроля. Когда он увидел, что Юйхао и Вандун идут за Вуфен, духовные кольца на его теле загорелись. Его пухлое тело резко упало на землю, и огромная сила отскока сразу же подтолкнула его в направлении к Вуфен. Это сражение было пять против двух, и умение Лин Лачэнь также нашло свою цель в этот момент. Она определила местоположение Юйхао и одновременно запустила несколько духовных навыков. Слой ледяной брони опустился на тело Дайхуабиня и усилил его защитные способности. Ледяная тюрьма была активирована с точным предвосходящим противника, но она была нацелена вовсе не на Юйхау или Вандун, а вместо этого на Вуфен. Эта ледяная тюрьма имела диаметр более 10 метров и была образована из 24 толстых ледяных столбов. Ледяные столбы выросли с поверхности и немедленно обеспечили мощную защиту и контроль. Лин Лачэнь была исключительно собранной. Она знала, что духовное умение Юйхао, использованное против Дайхуабиня, не может длиться в течение длительного периода времени. Она являлась мастером духа системы контроля, и первым делом она должна была убедиться, что они не потеряют члена команды в подобной ситуации. Кроме того, у нее был глубокий страх перед предельным льдом Юйхао и она знала, что не сможет сдерживать Ейхао. Хао. не нравилось то, что ее накрыла ледяная тюрьма. Ее красный дракон являлся боевым духом огненного атрибута, и поэтому у нее была естественная неприязнь к ледяной стихии. Тем не менее, она все же была в восторге и восхищалась тщательным контролем Лин Ло Чэнь. Независимо от того, насколько презрительно она чувствовала себя по отношению к Юй Хао, Она знала, что столкновение с ними двумя окажет на нее огромное давление. Сехуанье был на подходе, и Дай Хуаби не будет задержан слишком надолго. В этот момент она решила сохранить силы и подготовиться. Темно-красное пламя охватило все ее тело. Ее второе и третье духовные кольца замерцали одновременно. Драконья ярость и драконья броня были высвобождены. Вуфен показала свою силу ученицы внутреннего двора, контролируя свои духовные навыки, исправляясь с двумя навыками одновременно, даже не затрагивая своим огнем ледяную тюрьму. Однако могущественная атака, которую все ожидали от Юйхау и Ван Дун, когда они начнут атаковать ледяную тюрьму, так и не произошла. Как раз в этот момент, когда появилась ледяная тюрьма, Юйхао и Вандун внезапно остановились на месте. Независимо от того, была ли Вандун парнем или девушкой, разве стоящие перед ними люди могут соперничать с взаимосвязью и молчаливым пониманием, которое они разделяли с Юйхао? Она снова вернулась за спину Юйхао, когда он обернулся, прижала свои руки к его спине и медленно начала вливать силу Хаудуна в его тело. Юйхао столкнулся с Сехуанье, который в этот момент прыгнул к ним. Сехуанье являлся мастером духа системы защиты, и его первоначальная цель состояла в том, чтобы не позволить Юйхао напасть на Вуфен. Однако у него внезапно возникло ощущение, что целью Юйхао с самого начала была не Вуфен, а он. Казалось, что ледяная тюрьма Лин Лочень также учитывалась в расчетах и прогнозах Юйхао. Да, и Хуабин наконец, оправился от мощного контролирующего воздействия духовного замешательства. Он все еще испытывал легкое головокружение, и вокруг его тела, казалось, находилось множество элементов разных атрибутов. В этот момент ослепительный луч света и ужасающее давление привели его в чувство. То, что он увидел, было золотым кулаком. Сехуанье уже запустил себя в полет и не мог поменять направление, несмотря на то, что понял, что что-то не так. В этот решающий момент его четвертый и пятый дух... духовные кольца заискрились одновременно. Его тело покрылось размытым светом, и его кожа стала темной, как уголь, а вся его фигура стала похожа на огромный мясистый шарик, пока он несся вперед. Позади него появилась световая проекция гигантского слона. Его четвертый духовный навык — слоновий туман, и его пятый духовный навык — слоновья шкура. Слоновий туман захватывал врагов в ловушку после столкновения с любой из их атак. Он полетел к противнику и заставит их почувствовать, что они погрязли в болоте. Вырваться из него было трудновато, а также туман сильно снижал силу атаки. Слоновья шкура делала поверхность его кожи гелеобразной, и даже эластичной, а также увеличивала его защитные способности на 100%. Столкновение с его противниками создавало мощную упругую силу, которая отталкивала их. Боевым духом Сехуанье был каучук, и можно сказать, что эти два духовных умения являлись самыми сильнейшими защитными способностями Сехуанье. Он одновременно использовал их оба, демонстрируя, насколько сильно он опасался Юйхао. Сехуанье мог видеть, что Юйхао стал совершенно золотым. Прямо сейчас Юйхао выглядел как золотая статуя, и он излучал пугающую ауру, ауру, которая вырывалась просто вперед, заставляя Сехуанье дрожать от страха. «Что? Что это за духовное умение такое?» Золотой кулак ударил прямо по Сихонье, как раз в тот момент, когда Дайхуабинь пришел в себя после духовного замешательства. Даже время, казалось, остановилось, когда золотой кулак ударил Сихонье. В следующий момент слоновий туман вокруг тела Сихонье вырвался наружу и попытался поймать золотой кулак. Тем не менее, слоновий туман рассеялся, раздавленный извержением золотого света. Огромная сила упругости слоновьей шкуры, образовавшаяся при столкновении, казалось, тоже полностью исчезла. Тело Сёхане было отброшено назад со скоростью, превышающей скорость его атаки, и он врезался в Дайхуабиня на расстоянии. Поверхность тела Сёхане, казалось, была покрыта слоем золотой фольги, и от него непрерывно излучался золотой свет. Дайхуабин не стал просто сидеть сложа руки. Он выставил перед собой свои тигриные лапы и попытался поймать Сихонюэ. Тем не менее, он ощутил, как через его тело прошло пугающее давление, как только он поймал Сихонюэ. Это было настолько подавляюще, что практически удушало, словно верховный правитель, зашедший в мир. Его разум и душа были потрясены, когда Сихонюэ врезался к нему в грудь и они оба были отброшены на несколько метров назад, прежде чем смогли стабилизироваться. Свежая кровь текла изо рта и носа Сихуанье. Лицо Толстяка было ужасно бледным, а его тело сильно дрожало. Он уставился на Дайхуабине и сказал «Так, так мощно! Моя защита была разрушена!» Это было абсолютное доминирование, заряженное силой Хаудуна. Разве это могло быть так просто, как всего лишь прорыв его защиты? Абсолютное доминирование оставило глубокий и прочный след в духовном море Сихуанье, поэтому в следующий раз, когда он встретится с Юйхао, этот духовный след сильно подорвет его нервы и разум. Дайхуабинь также был охвачен дымкой ужаса, но он все же бросился к Юйхао, словно пути назад уже не было. Он прекрасно знал, насколько могущественной является защита Сехуание. Даже у него не было уверенности в том, что ему удастся прорвать защиту Сехуание. Несмотря на то, что Сехуанье был немного слабее с точки зрения боевой мощи, его защитные способности были публично признаны самыми сильными среди других в его возрастной группе. И тем не менее, он не смог выдержать даже одного удара от Юйхао. Кроме того, он также находился под усиливающим эффектом стеклянной пагоды семи сокровищ. Всех был отправлен в полет, а Юйхао и Вандун всего лишь сделали два шага назад, прежде чем восстановили свое равновесие. Мощное воздействие все же оказывало эффект на них все-таки эффекты усиления стеклянной пагоды семи сокровищ были действительно сильными. Если бы Юйхау использовал этот удар в одиночку, он не смог бы заставить Сехуанье лишиться всех способностей продолжать битву. Тем не менее, он был не один в этой битве сегодня. У него была поддержка силы Хаудуна. Независимо от того, насколько мощна вспомогательная сила стеклянной пагоды семи сокровищ, она не может сравниться с эффектами слияния боевых духов со стопроцентной совместимостью. Кроме того... На всех также был наложен эффект массового ослабления. Крылья бабочки распростерлись в стороны, и позади них вырвались крупные пятна золотого света. Свет богини бабочек. Появившаяся ранее ледяная тюрьма исчезла. Она исчезла из-за прикосновения нежной маленькой руки. Ейхау нанес свой удар в сторону, в то время как маленькая снежная дева полетела в другом направлении, и слегка коснулась ледяной тюрьмы. Ледяная тюрьма растаяла почти мгновенно. Лин не осознала к своему сильному страху и удивлению, что связь с ее духовным умением была мгновенно разорвана, когда маленькая снежная дева коснулась ледяной тюрьмы. Свет богини-бабочек облетел маленькую снежную деву и направился к беззащитной Вуфен. С начала этой битвы прошло всего лишь несколько вдохов времени. Юйхао и Ван Дун сначала ослабили своих противников, прежде чем изолировали, контролировали и разделили трех противников ближнего боя и в конечном итоге одолели одного из них. Их импульс продолжался, их координация, можно сказать, была чудесной и целостной. Ничто не пропадало даром, а их суждения были невероятно точными. После того, как он ударился Хонье, Ейхау не смотрел на Дайхуабиня, который бросился к нему. Его глаза смотрели прямо на Нинтянь за Залинлочень. Два пурпурно-золотых луча света вспыхнули в его глазах. Нинтян тихо простонала, и связь между стеклянной пагодой Семи Сокровищ и ее спутниками была немедленно разорвана. «Духовный разряд» Каждый ученик внутреннего двора обладал впечатляющей боевой мощью. Тем не менее, Ейхау намного превосходил их в этом. Ейхао пережил так много ситуаций на грани жизни и смерти, и он заплатил кровью и потом, чтобы скопить боевой опыт из сражений, в которых дзиндзуичени, дзиндзиянь заставили его участвовать. С его точки зрения, грубые числа никогда не будут преимуществом. Возможность максимизировать свой потенциал и способность раскрыть свои способности до максимально возможного уровня — вот что являлось настоящим преимуществом. Маленькая снежная дева полетела назад. Она была такой крохотной, и то, как она подняла правую руку, выглядело действительно немного комично. Особенно это было так когда она вытянула свой крошечный пальчик, который был не длиннее гусеницы, когда она указала в небо. Ее темно-синие глаза наполнились серьезностью, но независимо от того, в каком она была состоянии, ее внешность можно было описать только одним словом — мило. «Ня-ня-ня-ня-ня!» — крикнула маленькая снежная дева, и произошла мистическая сцена. Лазурно-зеленый свет сразу же засиял от тела Юйхао, домен нескончаемого льда. В то же время тело маленькой снежной девы вспыхнуло оранжево-золотым блеском, и второе оранжево-золотое духовное кольцо на теле Юйхао энергично засияло. Лед и снег были выпущены от ног Юйхао. Мгновенно начала распространяться метель и температура, которая более чем на 20 градусов ниже нуля, прокатилась вперед вместе с этой метелью. Домен нескончаемого льда императрицы скорпионов ледяного нефрита и снежный танец сияющего солнца снежной императрицы были объединены в снежный танец предельного льда. Следующее духовное умение, которое выпустила Лин Лачень, было немедленно поглощено снегом и льдом, бушующим в небе. Интенсивный холод, появившийся за доли секунды, полностью подавил жаркое пламя красного дракона, которое извергалось из тела уфе. Сцена перед глазами Дайхуабиня сразу же превратилась в белый снег и лед, а сильный холод привел к снижению его скорости. Группа старейшин на пароме уже стояла в недоумении. «Это навык домена?» Другие студенты внутреннего двора на расстоянии, которые участвовали в свидании вслепую, наблюдали за происходящим, пока их лица стали немного вялыми. Этот ужасающий мир снега и льда имел диаметр более 100 метров, и каждый мог ощущать его холод в своем сердце и душе. «Что за абсурдность? Это действительно то, чего может достигнуть король духа с пятью кольцами?» У всех в головах были одни и те же мысли. Озеро Бога Моря начало трансформироваться. Сначала на него повлиял ледяной элемент Лин Ло Чень, который образовал слой льда диаметром больше ста метров на поверхности озера. Тем не менее, сейчас более половины всего озера Бога Моря начало замерзать, и жуткий холод пронизывал все небо. В глазах Джан Ли Сюань было лишь только удивление. Когда она повернулась к бэй она увидела такое же недоумение и удивление в его глазах. Было очевидно, что даже бэй, бэй не знал, что его самый младший брат настолько могущественен. Золотые молотки вылетели под прикрытием снега и льда. Каждый из пяти их противников пытался противостоять сильному холоду, охватившему область, но все они замерли в одно и то же мгновение заклинающая посреди пустоты духовная буря. Да, этот навык слияния боевых духов стал еще более ужасающим под прикрытием снежного танца предельного льда. Никто не мог видеть, что происходит внутри домена. Даже старейшина Сюан не мог смотреть сквозь него. Если он силой не прорвется через него, все в пределах области действия домена было частью мира Юйхао. На этом 219 глава подошла к концу. Подписывайся на Бусти канал, если хочешь поддержать, и на Телеграм-канал, а еще лайк поставь. До встречи в следующих главах. Ссылки в описании.